А сейчас я научу тебя играть в интересную игру «Попугайчики». Я читаю стих, а ты повторяешь его за мной. Послушай стих. Белые гуси к ручейку идут. Белые гуси гусяток ведут. Белые гуси вышли на луга. Крикнули гуси «Га-га-га-га!»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 А вот ещё один весёлый стих. В небе бабочка летит, Мишка весело глядит. В лапах у него сачок, Мишка делает скачок, Оступился в попыхах, Оказался в яме. Ах! Готов повторять? В небе бабочка летит,